Живут черти и не подозревают, что когда-нибудь их дедовский дом будет вызывать нежные воспоминания у Юры Антошина, у Оли, Галки, сотен других молодых советских граждан, ведущих свой род от лиц низших податных сословий. Но железнодорожный билет влетел бы в копеечку. И вдобавок туда и обратно от станции ровно 16 километров. Пешочком. Автобусы и попутные машины вроде не предвидятся. Бывает так. Лишился человек на войне или в мирное время руки или ноги. Давно уже заросла культя. Прошла тоска первых месяцев и лет. Человек претерпелся как-то приспособился к своему увечному состоянию, и вдруг в сырую погоду, при других каких-нибудь обстоятельствах, начинает у этого человека нестерпимо, до крика болеть несуществующий палец, несуществующие руки или ноги, или ноют кости, давным-давно оторванные, размозженные, отрезанные. Явление это по-научному называется фантомные болезни. Говорят, с течением времени они помаленечку отступают, все реже наваливаются на искалеченного человека и будто бы в конце концов и вовсе пропадают у каждого человека в разные сроки. Фантомные боли не отпускали Антошина с первых же дней его удивительной передвижки во времени. Шесть с лишним десятков лет отделяли его от родных, друзей, товарищей по заводу и институту, от среды, в которой он вырос, от строя, в котором он чувствовал себя равным среди равных, участником большого и красивого общего дела. 1 января, по старому стилю, все связи с этим миром порвались для Антошина самым фантастическим и непоправимым образом. Но мозг его, был занят мыслями и заботами об этом потерянном мире, как если бы по-прежнему нервы получали сигналы непосредственно с его завода, с его квартиры, из невыразимо нечеловечески далекой Москвы конца 50-х годов 20 -го столетия. Кого назначили вместо него бригадиром? Как бы с сгоряча, Не выдвинули на эту работу Ваську Журавина. В полмесяца завалит все показатели. Это уже как пить дать. Что дома и на заводе думают о его внезапном исчезновении? Галка, наверное, убивается, винит себя. Думает бедняга, что он с сгоряча кинулся в прорубь. Его, наверное, ищут во всех моргах. Может быть, даже объявили всесоюзный розыск. А если кому-нибудь попадется на глаза протокол, составленный вечером 13 января 1959 года по новому стилю, девятым отделением милиции по поводу хулиганского поведения некоего проходимца в кинотеатре «Новости дня», то узнают, что содействие в его задержании оказал Антошин, и могут решить, что он пропал в результате мести со стороны дружков этого хулигана. Интересно, как быстро Галка придет к мысли, что Антошин пропал навсегда, и сколько лет или месяцев? Нет, не может быть, чтобы только месяцев потребуется ей для того, чтобы утешиться. Володька Конокотин подождет, сколько требуется для приличия, и снова начнет планомерную осадку Галки. В отсутствие Антошина он единственный перспективный претендент на ее руку и сердце. А заводской оперно-хоровой кружок горит, как свеча. Готовили, готовили первый акт Евгения Онегина, и вдруг, за неделю до решающего выступления, остаться без Онегина. Разве за неделю приготовишь замену? А ведь имелись шансы выйти на общемосковский конкурс. Было удивительно обидно думать, что так нелепо и безнадежно прервалась его учеба в институте, которая стоила ему стольких сил, стольких бессонных ночей. Теперь ему часто снилось, будто он вместе с другими заочниками приходит сдавать зачеты, и у всех зачеты принимают, а с ним и разговаривать не хотят, потому что он не посещал обязательных лекций. А как он мог посещать эти лекции в 1894 году? Он пытается объяснить преподавателям, но от него требуют заверенных справок о том, что он не имел возможности посещать обязательные лекции на электротехническом факультете Энергетического института имени 1905 года ввиду того, что временно проживал в Москве 1894 года. Это ж сдохнуть можно от такого формализма. Они возникали, эти фантомные боли, в самое неожиданное время, по самым отдаленным ассоциациям, ударяли как током из осветительной сети и отпускали, забиваемые новыми заботами, переживаниями, которые обрушивала на Антошина старая дореволюционная Москва. Но был один, впитанный еще с молоком матери, рефлекс, который не отпускал Антошина ни на секунду, не давал покоя, мучил, требовал действий. Неистребимый рефлекс советского человека, хозяина своей страны, которому до всего дела и который за все, что в ней совершается, Считает себя в ответе. «Жил Антошин в одном мире и попал в антимир. Все наоборот. Полная и всеобщая противоположность знаков. То, что в прежнем мире Антошина существовало со знаком «плюс», здесь имело перед собой знак «минус». То, что он привык видеть со знаком «минус», здесь имело перед собой жирный и наглый «плюс». В привычном прежнем мире Антошина, человеку до всего должно было быть дело. Здесь, в императорско-купеческом антимире, над всеми его городами и весями, беспрерывно висел свирепый и пронзительный, как полицейский свисток, окрик «Не твое дело». И как послушное рабье эхо этого окрика, обыватели в своих норах с хохотком отрыгивали смиренно мудрыми поговорочками Наша хата с краю, всяк сверчок, знай свой шесток, наше дело телячье, замораем хвост, хозяин вымоет. Но были и в этом антимире люди, которым до всего было дело. И Антошину в этом сумрачном антимире тоже до всего было дело. Он умер бы от унижения и возмущения, если бы не мог присоединиться к этим людям. Нужен был карандаш, чтобы записать то, что вечером сообщит Фадейкин. И бумага, чтобы было на чем записать. И бумага для будущих листовок. И чернила, ручка, перья. И красно-синий карандаш, чтобы эти листовки писать. И место, где это можно было бы делать спокойно, вдали от лишних глаз. И место, где эти листовки хранить но прежде всего требовался человек, которому можно было бы поручить закупить все необходимые письменные принадлежности. Ефросинья отпадала сразу, и Дуся, и Степан. В самом крайнем случае их можно было бы попросить приобрести тетрадку-другую, ручку с пером и чернила, будто бы для Шурки. И то обязательно поднялись бы ненужные распросы. А главное, не хотелось подводить невинных людей под полицейские неприятности, если Антошин попадется со своими листовками.